Эти склонения фиксируют календарные даты примерно через каждую восьмую часть года после солнцестояния или равноденствия. Условно говоря, 4 февраля, 6 мая, 8 августа и 8 ноября по нынешнему григорианскому календарю. Таким образом, год делился на восемь примерно равных частей. Это деление очень близко к датам тех солнечных направлений, которые Том Адани Волатьер обнаружили в мегалитических сооружениях. Поскольку мегалиты древнее кельтских друидов, белтейнские костры, возможно, пришли к нам из мрака доисторического периода. Теперь зимние белтейнские огни заменены ёлочными свечами. электрическими. Быть может, свечи и удейского праздника обновления тоже играли календарную роль. Февральское пылание белтейнских костров было поглощено встречением крупным церковным праздником, во время которого полагалось зажигать свечи. 6 мая затерялось в народных маских гуляниях, а затем его окончательно заслонил майский день. Международная солидарность трудящихся. На япское празднование Белтейнских костров опять-таки слилось с каноном церковного дня всех святых. В Англии существует обычай 5 ноября жечь костры и устраивать фейерверки под предлогом сожжения чучела мистера Гая Фокса за его адский пороховой заговор. Он сложил в подвалах парламента 1,2 тонны пороха в 32 бочках, чтобы 5 ноября 1605 года взорвать обе палаты вместе с королём Яковом I. Но, скорее всего, это обычай возник из смутно сохранившихся в народной памяти воспоминаний о кострах друидов, зажигавшихся в ознаменование дня. Когда склонение солнца, равное 16,3°, возвещает наступление зимы. Почитание деревьев и кустов и обряды, обеспечивающие плодородие, также отразились в церковных праздниках. Майскому дню была посвящена рябина, а летнему и зимнему солнцестоянию астролист. Поцелуй подветкой астролиста в сочельник не отзвук ли это древних обрядов плодородия? А весенние обряды, столь шокировавшие церковь, вблизи каменных колец имеются источники и колодцы, которые слыли священными, друидическими. Фольклорная традиция считает их заколдованными, волшебными, как перуанцы свои вака У колодца Святого Елена в Денбешере Польс жрица налагала проклятие на того, кого ей называли. Она возглашала имя жертвы и бросала в колодец булавку. А в наши дни поверья заметно изменились. Колодцы проклятий превратились в колодцы исполнения желаний, и вместо булавок в них теперь кидают монеты. Легенды и мифы Загадочное духовное наследие прошлого. Их рациональные корни, если они вообще существовали, давно забыты. Но они всё ещё воздействуют на сознание и вплетаются в литературу. Например, легенда об Атлантиде и её царе Целии, которую использовал Иниго Джонс для доказательства своей теории о том, что Стоунхендж был посвящён богу неба. Джонс цитирует Диодора Сицилийского. Они пишут, Диодор сам цитировал других творцов легенд, что первым над Атлантами царствовал Целий, и что он повелел людям, прежде обитавшим поодиночке среди полей, собраться и жить вместе, призвал их строить города, и вывел их из варварского и дикого состояния приобщил к установлениям общественной жизни был он усердным звездочётом и предсказывал людям то, чему предстояло случиться